Пушкин мечтал о ножках Анны Керн, готовился к побегу за границу, продолжал вести любовные интриги с тригорскими барышнями, писал шутливые и серьезные письма друзьям и в то же время усердно работал над своим Борисом Годуновым. Поэтика драмы занимала его чрезвычайно. Он читал Шлегеля, Его курс драматической литературы – Шлегель, Август Вильгельм, 1767-1845 годы, немецкий историк литературы, критик, поэт, переводчик. Но у него не было собеседников на эту тему. Николай Раевский, правда, прислал ему дельное письмо в ответ на сообщение о подготовлявшейся исторической комедии в стихах. Но он не понимал, почему Пушкин решил писать белыми стихами. Не лучше ли воспользоваться рифмою и разнообразными размерами? Раевский не предвидел, как неожиданно и победно зазвучит у Пушкина его пятистопный ям. В недоумении Раевского нет ничего удивительного, потому что сам поэт в поисках новой формы для драматических диалогов не сразу ее нашел. В Борисе Годунове при всем блеске и точности стиха есть еще один недостаток, сделавший его несколько монотонным и связанным — неподвижная цезура на второй стопе пентаметра. Ошибка, которую позднее признал сам Пушкин, и уже не повторил ее в своих гениальных маленьких трагедиях. Цезура, постоянный словораздел, пауза в стихах, пентаметр, дактилический стих, образующийся при удвоении первого полустишия гекзаметра. Николай Раевский писал Пушкину. Ты сообщишь диалогу движения. Ты довершишь дворении у нас простой и естественной речи, которой наша публика еще не понимает. Ты сведешь, наконец, поэзию с ее ходуль. Все эти соображения Раевского были справедливы, но Пушкина интересовала не только формальная сторона его нового труда. «Я чувствую», — писал он Раевскому, — что душа моя совсем развернулась, я могу творить. Это сознание Пушкина, что он совершает некий художественный подвиг, знаменательно. В самом деле, в 1825 году в глуши русской провинции, в селе Михайловском, опочского уезда, было создано мировое произведение. Это было первое монументальное творение на русском языке. По заключенной в нем поэтической энергии ничего равного в русской литературе до того времени не было. Трагедия моя кончена, писал Пушкин Вяземскому. Я перечел ее вслух. Один и бил в ладоши и кричал: Ай да, Пушкин! Ай да, сукин сын! Дата последней беловой рукописи трагедии. 7 ноября 1825 года. Историки литературы отмечают совпадение некоторых мотивов Пушкинской трагедии с Генрихом IV и Макбетом Шекспира. Иные видят в ней драматические элементы, напоминающие кое-что еще. Но биографа интересуют не литературные и влияния а сама жизнь, которая внушила поэту эту вольную и, как он сам думал, романтическую трагедию. Генрих IV написан в 1597-1598 годах, Макбет в 1606 году. За видимой объективностью в изложении событий и в характеристике действующих лиц таилась страстная душа автора, готовая как эхо откликаться на все впечатления бытия. Он сам намекает, что иные исторические характеры изображены им под влиянием того или иного жизненного опыта. Моя Марина ⁇ славная баба. Настоящая Екатерина Орлова. Знаешь ее? Не говори, однако этого никому, писал Пушкин Вяземскому в середине сентября 1825 года, а месяца через полтора в письме к нему уже повторил свое признание, но в такой нескромной форме, что процитировать его никак нельзя. Орлова Катерина, смотри, Раевская, Екатерина Николаевна. Вероятно, были прототипы и для других персонажей трагедии. Да и сама тема цареубийства подсказана не только летописями истории Карамзина, но и судьбою Александра I, поднявшегося на трон по ступеням, обогренным кровью. Как не тщательно замаскирована эта историческая аналогия, Но психологический мотив нравственных страданий царя, изнемогающего от укора в совести, остается в полной силе. Наконец, превратность исторических судеб, непрочность монархической власти, зависимость ее от преобладания тех или иных социальных сил. Это все тема, связанная непосредственно с темой тайного общества, о существовании которого знал Пушкин. Если бы у него не было встреч с будущими декабристами, споров в Кишиневском доме Орлова, где в них принимала участие и славная баба Катерина Николаевна, если бы он не участвовал в демагогических разговорах в Каменке, не догадывался о заговоре и о подготовлявшемся цареубийстве, Пушкин не написал бы Бориса Годунова. Но большинство современников не поняли и не оценили Бориса Годунова, как это предсказывал Раевский. Борис Годунов был почти окончен, когда Пушкин узнал, что в село Лемоново, к опоческому предводителю дворянства Пищурову, приехал его родственник, князь Горчаков. Его родственник Горчаков приходился Пищурову племянником. Этот лицейский товарищ Пушкина делал блестящую дипломатическую карьеру. Он в это время исполнял обязанности первого секретаря русского посольства в Лондоне и сейчас ехал в отпуск из СПА, где он лечился. Пушкин забыл о том, как он обидел в своем послании Горчакова, назвав светских его друзей украшенными глупцами, святыми невеждами и почетными подлецами, да и самого его язвительным болтуном и приятным лжецом. В своем послании, имеется в виду послание к князю Горчакову, 1819 год, которое Челков цитирует не точно, у Пушкина «изношенный глупцов, приятный льстец, язвительный болтун». Пушкин забыл об этом и решил навестить товарища, который, приехав к дядюшке, слег в постель. Легко себе представить эту встречу поэта и молодого, но уже солидного карьериста. Горчаков был достаточно образован, чтобы понимать права Пушкина на уважение и признание. Он еще в лицее был самым прилежным переписчиком его стихов, Но вместе с тем блестящий дипломат не мог побороть в себе известного высокомерия коллежскому секретарю, опальному неудачнику, не сумевшему обеспечить себе независимость и достойное положение в обществе. Горчаков был достаточно тонок, чтобы не подчеркивать этого своего житейского превосходства, но, очевидно, Пушкин догадался, в чем дело.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 Впоследствии Горчаков, любивший щеголять остротами и словечками, говорил, что Пушкин читал ему свои произведения как мольер своей кухарки. Однако тут же он дал понять, что Пушкин слушался будто бы иных его советов. Вероятно, при свидании у Пещурова самонадеянный князь как-нибудь неосторожно вышел из скромной роли мольеровской кухарки, и это раздражило Пушкина. Но добродушный поэт в пьесе «19 октября» опять вспомнил об этой встрече без гнева. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, но, не невзначай проселочной дорогой, мы встретились и братски обнялись. Летом 1826 года у Пушкина была еще одна встреча, которую нельзя не отметить. Это встреча с 23-летним поэтом Николаем Михайловичем Языковым, товарищем Вульфа по Дербцкому университету. Языков Николай Михайлович 1803-1845 годы. Поэт, создатель элегий, посланий, стихов и песен на исторические темы. Пушкин со свойственной ему благожелательностью, познакомившись со стихами Языкова, признал их, хвалил их и, кажется, очень хотел познакомиться с юным поэтом. Но этот юный поэт долго упрямился и не ехал в опочский уезд а в письмах к брату отзывается о стихах Пушкина со смешным высокомерием. Даже стихи бахчисарайского фонтана кажутся ему вялыми и невыразительными. Забавны его отзывы и об Онегине. «Онегин мне очень-очень не понравился. Думаю, что это самое худое из произведений Пушкина». Однако шесть недель, проведенных в деревне в обществе поэта, Повлияли на Языкова. Он был побежден блеском его ума и благородством сердца. Позднее он опять ворчал и на сказки Пушкина, и на повести Белкина, но там, в Тригорском, он был в плену пушкинской музы. Ворчалы на сказке на повести Белкина языков к творчеству Пушкина относился скептически, отвергая его поэзию с позиции романтического метода, положительно оценивал только арапа Петра Великого, Бориса Годунова отчасти Полтаву. А Пушкин, не подозревая в языкове ни зависти, ни задних мыслей, Послал ему, еще не будучи с ним знаком, осенью 1824 года послание ⁇ Из древли сладостный союз ⁇ шедевр этого жанра. А когда Языков уже после жизни в Тригорском написал Пушкину стихи ⁇ О тычья дружба мне дороже ⁇ где воспевает вино, плоды сладостной месины и стаканы из полины, а о самом поэте наивно говорит, как о равном ему товарище по ремеслу, Пушкин, ничуть не обидевшись, послал ему вторую пьесу. «Языков, кто тебе внушил твое послание удалое?» Стихи, которые неизмеримо лучше, точнее и смелее выражают хмельную тему трезвого Языкова. Отычья дружба мне дороже. Первая строка послания Пушкину, 1826 год. Мессина. Город и порт на острове Сицилия. Языков, кто тебя внушил? Первая строка послания к Языкову. 1826 год. В середине декабря 1825 года в два утра. Была написана Пушкиным повесть в стихах «Граф Нулин». Сам поэт признается в одной из своих заметок, что поводом для написания этой шутливой повести в жанре Беппо послужило чтение поэмы Шекспира «Лукреция». «Лукреция» — поэма Шекспира «Обесчещенная Лукреция» — 1594 год. Первоначально Пушкин хотел пародировать античный сюжет, но дело было не в пародии, а в изумительном реализме этого анекдота. Когда повесть была напечатана в 1828 году, критики, особенно Надеждин, вестники Европы, возмущались низким стилем и нескромностью повествования. Надеждин Николай Иванович, тысяча 804 1856 годы, журналист, литературный критик, издатель журнала «Телескоп» 1831-1836 годы. А между тем граф Нулин, так же как и четвертая и пятая главы Онегина, над которыми тогда Пушкин работал, был победой реализма. Нам сейчас трудно себе представить тогдашнее впечатление читателей от новизны пушкинского повествования. В графе Нулине, так же как в Вонегине, средняя помещичья усадьба с ее дворянским бытом и крепостным укладом предстала во всей своей ничем не прикрытой наготе. Пушкин не польстил этой усадьбе. Он как будто добродушно, а на самом деле Беспощадно высмеял ее.